Сопрести! выругалась Мари. «Черт подери, французский!» «Стилс, где ты был? Дремал? Мы уже почти приплыли. У меня тут толпа этих крохотных полицейских!» Стилс вплыл в дыру в окне. «Я забросил груз», — ответил он электронным голосом. «Давай убираться нахрен отсюда!» Проплыв в открытую дверь шлюза, он закрыл ее за собой. Закрывал ее медленно, дергаясь. «Ты болен, Стилс?» «А тебе какая разница, Фока?» «Если ты больной, я просто тебя здесь оставлю. Я куда быстрее буду без стали и воды в тонны весом». «Манж ламарде!» «Да пошла ты, французский!» Ответил Стилс, закрывая дверь и включая подачу кислорода. «Давай, пошевеливайся!» Серьезно? Ты ранен?» Тогда я точно тебя тут оставлю. Мне надо точно рассчитывать время бегства. Ты реально сбрендила? Давай увози нас. Я получил декомпрессию, ставит твои долбаные заряды. Мне нужен кислород. Понятия не имею, какие у меня внутренние повреждения. Не похоже, что это ускорит мое отбытие, — сказала она, включая механизмы шлюза. «Ты и так уже могла смотаться, а не сидеть тут, чеша задницу и вкушая канапе в пятизвездочном отеле, как долбанная воздуходышащая конгрегатская принцесса». «Я не ела канапе». «А я чуть не погиб». Ну, заткнись уже, большой младенец, ну и ж больше, чем святой Матфей». «Я тебя когда-нибудь реально прибью, Фока». Цикл сушения закончился, и Мария, крутанув штурвал на двери, с усилием открыла ее. «Я всего лишь раз встречалась с парнем, который не захотел меня убить после первого же свидания». «Замечаешь закономерность». «Ага. О, Калис, какой же ты тяжелый! буркнула она, вытаскивая из шлюза контейнер со стилзом. «Не думала о диете?» «Тащи давай, трепло». Что за хрень на диване?» Мари глянула на связанных кукол, которые смотрели, выпучив глаза, как она тащит тонны стали и воды через холл голыми руками. «У меня тут для тебя упаковочка кукол». «Я не жру фастфуд. Кто знает, что теперь в него суют». «Поехали в лифт», — сказала Мари, вытирая пот со лба и заталкивая контейнер на площадку. На операциях всегда так. Прическа в задницу и ботинки порвались. Жизнь нелегка, как всегда, ответил Стилс. Угу. Мари помахала рукой шестерым куклам, оставшимся на диване. Спасибо за гостеприимство, ребята. Вы просто огонь!